Глава 11 Помнится, когда я только очнулась от сонного зелья и осознала свое положение похищенной, Реус сказал, что мы должны быть на месте к вечеру. На деле же, не считая той ночевки в доме у Джина, дорога заняла у нас два дня. Не спорю, в этом в основном виновата я. На этот раз я не пыталась бежать. Вместо этого то приставала к Реусу с бесконечными расспросами, то ныла об усталости, то жаловалась на несовместимость с жизнью голод. После первого дня пути у Реуса начал дергаться глаз. На второй день он, готово поспорить, уже десять раз пожалел, что ввязался во все это, и никакая карта ему уже была не нужна. Итак, что же мне удалось вытянуть из нашего холодного охотника на вампиров? Во-первых, стратегически важную информацию. Вампиры смертельно опасны. Оказалось, что в их мире вампирам полагается жить в своих строго огороженных городах, питаться животными и не высовываться. Если же вампир нарушает самый главный запрет и убивает кого-нибудь разумного, такого вампира следует отловить, по возможности доставить королевскому двору на суд. Ну а если возможности нет или ситуация не позволяет, превратить в черную пыль с помощью серебряного меча. Во-вторых, те маленькие огоньки, что я периодически замечаю пролетающими мимо своего носа, это пикси. Слишком маленькие, чтобы я могла их увидеть, но они разносят послания. Шепчут в ухо адресату сообщения Такой себе сказочный телефон. С помощью такой пикси Реус и сообщил моему жениху, что мы опаздываем. В-третьих, я уже надоела своими расспросами. Голос мой Реус слышать больше не может и мечтает поскорее от меня отделаться. Я, оказывается, невыносимая, раздражающая и неуклюжая. Но когда я в очередной раз чуть не свалилась в канаву, Реус поймал меня за руку, сжал ее в своей и не отпускал до самого кладбища до которого идти оставалось целых десять минут. По пути на эти нейтральные территории лес становился все мрачнее и мрачнее. Вечерело, но дело было не только в этом. Деревья вокруг были сухие, скрюченные и зловещие. Пахло как-то странно, будто морским воздухом, но каким-то спёртом. Под ногами хрустела галька. Я, пытающаяся уже десять минут освободить руку из крепкой хватки моего спутника, бросила это занятие и подступила ближе к нему. «Мне стало не по себе». «Это нейтральные земли», — начал Реус. «Но вампиров тут куда больше, чем эльфов. Они называются нейтральными, потому что близко моря, А вампиры не переносят море». «Почему?» «Перебила я». «Не знаю. Наверное, потому что море приносит жизнь. Неважно». Лес стал реже, а впереди показались решетчатые ворота, скрывающие деревянные надгробие и мрачные готические постройки. Должно быть склепы». «Значит так, слушай, худышка, место встречи я выбрал не случайно. Тут есть тайная дверь, через которую можно сбежать. Один из склепов вовсе не склеп, он будет слева от нас, второй слева. Когда я скажу, побежишь туда, поняла?» «Куда?» — испуганно переспросила я. «В склеп, второй слева». «Слева от чего?» «Слева от твоего жениха. Послушай, это очень важно, дверь не заперта. Откроешь ее, а потом только вперед». «Не останавливайся и не оглядывайся. Помни, в море ты будешь в безопасности». «Ну а ты? Как же ты?» Что-то нагнал он на меня страху. В склеп какой-то, говорит, лезть. Да еще и в одиночку. Что-то я себе все это как-то по-другому представляла. А я как получится. «В смысле?» «Это рискованное дело. Вампир будет не один. Но тебе ничего не угрожает, худышка. Я в любом случае отвлеку их, а ты сбежишь. Любой ценой. Я хотел бы...» «Я хотел бы не рисковать твоей жизнью, но выбора у меня нет. Мне эта карта очень нужна». «Он был необычайно серьезен. Такой Реус был мне непривычен». «Но у тебя он есть. Я много думал и...» «Откажись, если хочешь. Я скажу, как тебе вернуться к друзьям. Я не стану заставлять тебя идти на такой риск». «А раньше ты этого предложить не мог? Тогда бы я без раздумий отказалась от этой авантюры». «Наверное, стоило раньше». Согласился он. Это, наверное, первый раз, когда Реус со мной согласился. «Если откажусь, вернемся вместе?» Спросила я, но ответ уже был написан у него на лице. «Мне нужна эта карта, я нападу на них. Шансов мало, но попытаться я должен, даже ценой своей жизни». «Да что ж это за карта такая ценная?» Всплеснула руками я. Какая-то ворона сорвалась с дерева и улетела прочь с громким карканьем. Так, ладно, никто умирать не будет. Никаких героических смертей. Заберем карту этих упырей. Надеюсь, она ведет к чему-то ценному, а не к фигне какой-нибудь. Ты не боишься? Я прислушалась к себе. Конечно, боюсь, ужасно. Я однажды уже повстречала вампира. Знакомство было не из приятных. Меня Вика зовут Виктория, а Виктория значит победительница. Какое имя чудное. А вот этого я дернула его за руку. Можно было и не говорить. «Ладно, вперед, Какой, кстати, план?» «Помалкиваешь и ждёшь моего сигнала», — вернул себе руководство Реус. Идем. Я все еще держалась за его руку. Мы подошли к обветшавшим воротам и зашли на нейтральные территории. Честно говоря, кладбище было не самым ухоженным. Под ногами хрустело битое стекло. «В нашем мире это были бы пивные бутылки, а у них тут битые склянки из-под «Спасибо, что делаешь это», — шепнул мне Реус. Мы пару раз свернули и вышли к расписанному, как какая-то тарелка с клепу. Он был весь такой яркий и выбивающийся из общего настроения этого места, что только тупой бы не понял, что это просто подделка под склеп. Будем надеяться, что мой жених тупой. Вай, какая красавица! Вампир возник перед нами из воздуха. Чего-то такого и следовало ожидать, но я все равно взвизгнула. Не бойся, дева, пока рано бояться. Да чего же хороша? карта». Перебил его Реус. Принес. Чего она всем так сдалась? Не пойму. Какие-то невиданные земли на них и язык неизвестный». Пока он говорил, я его рассматривала. Далеко не Эдвард Калин, И даже не Стефан из дневников вампира. Скорее шерше не лунтика, которого переодели в костюм мафиози. Не слишком-то он и пугал меня. «Ладно, дева». Вампир протянул ко мне когтистую руку. «Теперь моей будешь. Сначала карта! Рявкнул Реус и дернул меня к себе. Карта? Ладно, но смотри, охотник, я пришел издалека, но далеко не один. Я опасливо огляделась, но никого больше не увидела. Может, вампиры невидимыми могут становиться? Мой жених извлек из-за пазухи свиток, видимо, с картой в металлическом футляре. Реус опустил мою руку, достал карту и развернул ее. Даже в вечернем свете я увидела, как загорелись его глаза. Она. Выдохнул он, а потом сразу «Беги!». На секунду я замешкалась, и этого хватило вампирам, чтобы окружить нас. Их было не меньше пяти, но у меня не было возможности или желания их пересчитать. Вообще, дальше все происходило очень быстро. Реус выхватил меч, обратил стоящего рядом со мной вампира в пыль и отпихнул меня на его место с криком «Беги, ну же!». Я побежала. Реус позади дрался с вампирами, отвлекая их от погони за мной. Двери фальшивого склепа были буквально в десяти шагах или двух прыжках напуганной меня. Я отчаянно дернула двери. Те поддались. Глянула внутрь. Уставлено все урнами, видимо, с прахом. А в центре комнаты лестница, ведущая вниз, в темноту. Туда мне и надо. Но Реус похитил меня, шутил, оскорблял, привел к вампиру на свидание, но не такой я человек, чтобы бросить его в беде. В конце концов, не боюсь я никаких кровососов. Я схватила первую попавшуюся урну, выскочила из склепа и метнула прахом чьей-то бабушки в сражавшихся. Попала в Реуса. Поднялась пыль, но даже сквозь нее я видела обалдевшие лица вампиров. Бедный Реус схватился за голову, но, по крайней мере, я добилась, чего хотела. Я их отвлекла и выиграла для Реуса мгновение. Он бросился ко мне, вампира за ним. «Беги!» – заорал он мне, как будто без него бы не догадалась. Я ринулась обратно в склеп, собираюсь уже побежать по лестнице, но вдруг Реус схватил меня за локоть и дернул на выход. «Глупая! Я же сказал, второй слева! Это разве второй?» — кричал он, пока мы неслись ко второму слева склепу от первого. Ну ладно, перепутала я. С кем не бывает. Просто первый склеп так походил на фальшивку. Видимо, просто усопший, который хозяин склепа, был на редкость весёлым человеком. На нашем пути возник вампир, но эту проблему Реус быстро решил своим мечом. Он распахнул новый склеп и затолкнул меня туда. Внутри сразу, без предупреждения, началась крутая лестница. «Ну, бегом!» За «Да что ж мне такая дурочка досталась?» «Сказал же второй слева». Он буквально тащил меня за собой по крутым ступенькам. «Вот тебе и благодарность». «Мог бы и спасибо сказать!» Крикнула я, задыхаясь. «Спасибо? Да ты даже самостоятельно второй слева склеп не смогла отсчитать. Тоже мне, Виктория, победительница!» Тут я заметила, что мы все сильнее и сильнее погружаемся во тьму. Какой-то свет еще пробивался из открытой двери склепа, но чем глубже мы спускались, тем темнее становилось. Интересно, куда вообще ведет этот ход? Надеюсь, обратно по этой лестнице мне подниматься не придется, иначе я просто умру.